Стоя впереди, Майкл смотрел, как дом наполняется детьми. Они казались странной смесью малокровия и жизнеспособности, живости и послушания. Многие выглядели старше своих лет, но были непосредственно как щенята и, видимо, никогда не задумывались о будущем. Казалось, каждое их движение, каждый жест мог быть последним.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 «Верните мне шесть пенсов, иначе мне придется идти домой пешком». «Какой вы добрый! Навещайте нас, и, пожалуйста, не отрекайтесь от фагортизма». По дороге на станцию он думал о ее глазах, а, вернувшись домой, сказал Флёр, «Ты непременно должна туда съездить и посмотреть. Чистота там изумительная, и дух бодрый». Я набрался сил. Молодец, это Нора Керфью. Флер посмотрела на него из-под опущенных ресниц. Да, сказала она. Хорошо, съезжу.